Глава двадцать седьмая. Смена деятельности — тоже отдых. Просто невероятно. Удивляясь сама себе, заварила по старинке без магии кофе, отнесла чашку удивлённому Макею и принялась разгребать завалы из личных дел, просьб и жалоб. Посыл моего удивления был направлен не на разбросанную по всей приёмной макулатуру, а конкретно на мои внутренние ощущения. Систематическое самокопание, которое сейчас не заставило себя ждать, выдало самый невероятный результат. Кир мне нравится. Нравится как мужчина, как руководитель, как вампир, который, по словам остальных Homo sapiens Estona, должен быть якобы неуравновешенным. Даже как отец экс мне импонировал. «Николасу, расти и расти, чтобы хотя бы немного стать похожим на своего умного и ответственного отца. А ещё очень доброго», — улыбнулась я, раскладывая бумаги по стопкам. «Конечно, кто ещё станет тратить столько денег из-за мысленного зова незнакомки, которая сама вызвала себя продать?» Я мотнула головой. «Так, закругляйся, Пална, хватит петь вампиру дифирамбы хорош он будет». «Нравится, мужик? Обычное дело. Ты вообще как-то судебная презумпция. Сколько бы шишек не набивала а в глубине души продолжаешь верить в порядочность каждого нового знакомого. Прямо беда какая-то». В дверь приёмной стукнули, а потом смело вошли. «Я к ректору», — отчитался с пренебрежением декан артефакторики, прежде чем взглянуть на нового жителя секретарского стола. «О, адепка Джером?» «Что вы тут?» «Работаю», — пожав плечами, скромно улыбнулась. «Какая молодец». Джеймс Норман подарил мне широкую улыбку в ответ. «Вот, пожалуйста, ещё один. И ведь он тоже мне в каком-то смысле симпатичен». «В принципе, то же самое можно сказать и в отношении других деканов факультетов. Даже мой, который грозный боевик, пришёлся по душе, несмотря на тонну высказанного шовинизма». «Старческая терпимость со мной приключилась, что ли?» «Так рановато вроде. Сорок девять лет — это только начало». «Конечно, молодёжь со мной не согласится. Но с кем она вообще была согласна? Там всё всегда сложно. Специфика возраста». «Но сейчас не об этом. Кир мне нравился больше других». «Почему?» «Потому что я сама своими руками создала между нами прочную связь. Той ночью» когда неосознанно выпустила в пустоту тот загадочный зов. Возможно, для кого-то ночью в объятиях незнакомца — это в порядке вещей, но я всё-таки воспитана иначе. Как бы ни хотела вычеркнуть из памяти свой поступок, сделанный под давлением обстоятельств, но его последствия прочно сидят в мозгу, свербя, похоже, самой въедливой матери. «А где Мия Гленда?» — вернул меня в реальность Джеймс. Она уволена, декан Норман». «Хм, что ж, не буду врать, она мне никогда не нравилась. Собственно, смена ректора — это отчасти её заслуга». Невозмутимо продолжила сортировку, но разговор поддержала. «А я думала, что новый ректор вам нравится?» «Нравится». Хитрый взгляд артефактора, казалось, пронизывает насквозь. Но предыдущего отправили в ссылку в такую глухомань из-за безалаберности некоторых. Теперь уже не сдерживаясь, хмыкнула, убирая уже приличную стопку личных дел первокурсников в пустую нишу под номером 89 год 35 -го века. Вряд ли вся вина такой важной замены кадров лежит только на совести Мии Гленды. Ваш условный работодатель мог так же, как Лер Макей, уволить нерадивую секретаршу. «Действительно мог, но не уволил». «И это говорит не о доброте, а о простой инфантильности бывшего главы академии». А «О чем?» — с интересом переспросил Джеймс, приближаясь вплотную к уже моему рабочему столу. Я прикусила язык. «Ну, блин, уже давно надо было запомнить, что базар свой необходимо фильтровать. В этом мире народ по ходу с психологией вообще толком не знаком». Ни с педагогической, ни с консультативной, ни с какой другой. А ты сыплешь терминами налево и направо. Привыкла, что на Земле каждый второй психолог? Это черта характера такая, — принялась выкручиваться осторожно. Она характеризует человека как личность, стремящуюся избегать неудачи путём ухода от ответственности. Видя, как расширяются глаза у артефактора, замолчала от греха подальше она болтала, Кажется, своими пояснениями только всё усугубило. Схватив очередную стопку, отвернулась к полкам. Надо срочно сменить тему. А с ректором у вас встреча назначена? Mm, да. Тогда не смею вас больше задерживать. Проходите. Кофе? Mm, да, спасибо. Сейчас сделаю. Я обошла стол, легонько стукнула в дверь Макея, Чуть её приоткрыла и отрапортовала. «Господин ректор, к вам декан Джеймс Норман». «Да, уже. Пусть проходит». «Проходите», — повторила за своим нарисовавшимся новым начальником, шире открывая двери. «Кофе будет через пять минут». Артефактор зашёл в кабинет ректора, не уставая оглядываться. «Мне даже смешно стало». Закрыв за деканом дверь, я широко улыбнулась и прошла на кухню, которую драила не меньше часа от разводов и банального бардака. Так, по старинке варить, это, конечно, хорошо, но пора магию подключать. Почесав нос, поморщилась, не зная, с чего начать. Вот когда пожалеешь, что ты не бытовой факультет выбрала. Планируя в перспективе уже сегодня встретиться с улыбчивой Ингой, всё-таки зажгла обычными спичками комфорку. Через десять минут две чашки с моим любимым кофе, пахнущим ванилью и корицей, приземлились перед изумлёнными мужчинами. вирин окликнул меня вампир, останавливая на полпути к дверям. «Да, что-то не так?» «Чем это пахнет?» «Кофе?» «Кофе я прекрасно слышу». Кир нахмурился, шумно делая вдох. «Но в чашке есть что-то ещё помимо кофе?» «А, да, ваниль и корица. Обычно я так завариваю для себя. Вы предпочтение не выразили, вот я и подумала». «Заваривала? Сама себе? баронеса «Оба представителя сильного пола так пристально на меня посмотрели». Я пожала плечами, боясь уже рот открывать, чтобы не выдать ещё какое-нибудь несоответствие, которое рушит пьедестал самого статуса. Я могу в следующий раз принести вам обычный кофе, если не понравилось. Нет, мне нравится, иди. Пожалуйста, проворчала я мысленно, возвращаясь на место. Ты смотри, как в роль работодателя вошёл. Даже спасибо зажидил Жлоб. Норман ушёл через час. Молча. Не проронил ни слова. Только посмотрел на меня загадочно у самой двери в коридор. Постоял пару секунд и вышел. Я сделала вид, что не заметила. К этому времени вся взмокла от бесконечного движения. Нет, я слышала, как говорят, что смена труда тот же отдых. Но ёлки-палки...